переучет собственности. Жалоба. Я землевладелец, можно сказать, тверской помещик. Поскольку в двухстах километрах к северо-западу от Москвы, за погорелым городищем, у меня есть семь соток своей земли, кровной и неотъемлемой, как память о покойных родителях, где я помещаюсь с конца апреля по октябрь месяц, пока не ударят настоящие холода. «Давным-давно я взял за моей второй женой 15 соток угодий в одной серой деревушке на Верхней Волге, а несколько позже мы решили прикупить еще 7 соток, примыкавших к нашей усадьбе, чтобы какой-нибудь черт не построился у нас под носом, хотя бы и на задах». Негоция, как выражался Гоголевский-Манилов, благополучно состоялась. «Земля была куплена на мои деньги, оставшиеся еще от прошлой жизни, записано за мной» и таким образом я сделался форменным землевладельцем, даром что из простых. Я был размечтался построить на своей земле домик в английском духе, то есть беленый с черными внешними балками и стрельчатыми окошками, чтобы обрести, наконец, собственную крышу над головой, на случай семейной размолвки, стихийного бедствия или рецидива Великого Октября. Не тут-то было... Домик так и остался в блажных мечтах, потому что лень взяла верх, и последние деньги пропали за государством, и как-то все было не до того. Нынче у меня на семи сотках только и англомании, что газон, который я воспитываю, как воспитывают детей. А кроме того, имеется миниатюрная плантация картофеля, красуется стильная скамейка под девятнадцатое столетие и кусок настоящего леса, где по осени даже растут грибы. В лесу у меня водятся орешник, ольха, осина десятилетняя сосна и 37 молодых берез. Разнотравье тут необыкновенное, поскольку, собственно, лес редок и место отлично освещено. На двух примерно сотках произрастают куриная слепота, лютик едкий, конский щавель, герань собачья, подморенник, Бутень, мятлик однолетний и мятлик же луговой, сныть обыкновенная, ейник тростниковвидный, борщевик сиверский, костер безостый», свербига восточная, колган, чебрец, цикорий, донник, дягель лекарственный, душица и чистотел. Этот каталожец я на досуге составил из профессионального азарства. А больше у меня ничего нет пища, бумага и так краденная. Московская квартира и дом в деревне записаны на жену. Впрочем, имеется кое-что малопригодное или вовсе непригодное к употреблению. Например, гитара без строн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль Нива, который помаленьку осыпается, как листва в октябре и заводится через раз, И ведь мало того, что у человека имущество кот наплакал, его еще норовят дополнительно обидеть и обобрать. То за годовую работу заплатят так, что на российский салтык хватит только хорошенько выпить и похмелиться, то дорожная милиция ни за что накажет за кругленькую сумму, то зимой залезут в деревенский дом и унесут все, что лежит плохо и хорошо. В последний раз аккуратно отжали штапик, Вынули оконное стекло и вынесли, как корова языком слезала, мешок гречки, комплект постельного белья, медный таз для варки варенья, подшивку нового мира за 1975 год, электрический утюг, коробку шоколадных конфет, немецкую губную гармошку, новый ватник, две трехлитровые банки сахарного песку. Между тем, наши мужики из соседних деревень, народ сравнительно безвредный, даже добродушный и от него этих злостных художеств не приходится ожидать. Так что в другой раз диву даешься. За какие грехи мужики у нас мрут, как мухи, преимущественно молодыми. Да еще драматично и невзначай. Один вдруг проснулся среди ночи, попил водички и упал замертво. Точно в ведре была не колодезная влага, а синильная кислота. Другой по весне полез свою собаку спасать, которая угодила в полынью. Собака ничего, а мужик провалился и утонул. Третий где-то раздобыл канистру технического спирта. Заперся на засов и довольно долго увлекался этим напитком, пока не пришла беда. Поскольку ему было не досуг таскаться на двор за дровами, он отапливался собственный избой. То половицу отправит в печку, то подоконник, то дверной косяк. Дело, разумеется, кончилось пожаром, и этот мужик сгорел. К тому же пламя перекинулось на прошлогоднюю сухую траву, и вся деревня высыпала спасать свой населенный пункт. По преимуществу женский плав плавстав, как у нас выражается один отставной речник. Я в это время сидел у себя на чердаке, оборудованном под писательский кабинет, и был до такой степени поглощен инвентаризацией собственности, что с некоторым опозданием узнал о пожаре, и тут же отправился на двор выяснять, чего именно я лишился на этот раз. Урон был невелик, немного обгорела поленница, пограничная елочка и забор. Но не все бывают протори и убытки, время от времени случаются и приобретения, правда в большинстве случаев какие-то двусмысленные, отдающие в анекдот. То мне подарят знаки верховной власти у пигмеев, почти игрушечные, именно кованное копьецо и деревянную булаву то мы с женой заведем котенка, а он окажется не слух и бандит. Пришлось дать ему кличку Чикаго, потому что дрянной котенок презирал законы общежития и ходил, где ни попадя. Воровал со стола колбасу, дрался, всегда нападая сзади, срывал сокон шторы, носился кругами, как угорелый, но, впрочем, не отходил от приемных родителей, что называется, ни на шаг проказли он до такой степени, что как-то потихоньку забрался в печку, стоило мне отвернуться на секунду в поисках газеты для растопки, и чуть не погиб в огне. Котенка потушили, но теперь у него не растут усы. Стало быть, это еще бабушка надвое сказала. Наш трехмесячный уголовник действительно приращение собственности или угроза семейному очагу? Похоже, что сколько ни теряй, Сколько не приобретай, а все остаешься, как говорят картежники, при своих. лицо все те же семь соток суглинок, гитара без струн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль Нива, который заводится через раз. Может быть, в этом балансе заключается какая-то высшая правда? А может быть, это жизнь, несправедливо равнодушна к беззаветному работнику и трудам праведным, как кометик Галлея нет никакого дела до кризисов перепроизводства и упадка деторождаемости на острове Сахалин. Ведь шутка сказать. Мужик 36 лет работал на родную литературу. Целую полку книг написал. В Европе его знают четыре специалиста, а он в результате гол как сокол, и ему в другой раз не на что выпить и закусить. Между тем, любой человек, достигший известного возраста, даже из заурядных, если только у него в голове больше одной чайной ложки серого вещества, со временем замучает тебя вопросом «А что он такое на самом деле?» «И в чем заключается пафос его существования?» «И на какие такие высоты он взгромоздился?» или напротив, как глубоко он пал?» В том-то все и дело, что есть только один ответ на этот синтетический вопрос, который опять же выводится через синтетический вопрос – а что у тебя есть? Что ты в итоге выслужил у своего народа? Чего достиг? Вот тут-то и начинается переучет собственности, который может привести к истине адекватный инфаркту, а может не привести. Действительно, в поисках окончательного вердикта легко бывает ошибиться, потому что у нас все не как у людей. Например, Петров имеет ордена и медали, но на самом деле это еще ни о чем не говорит поскольку ордена и медали у нас дают кому не попадя. Положим, Лидия Тимошук, которая инспирировала дело врачей, или положим Лаврентию Берия, который, как известно, был героем социалистического труда. Но если у тебя в гараже стоят три автомобиля ручной сборки, а дочка учится в Оксфорде, то ты точно не губернатор, а обыкновенный урка и сукин сын. Но если ты издаешь свои романы двухмиллионными тиражами, то ты наверняка прохиндей на Ниве словесности и потачек дураку, потому что двух миллионов читателей просто не может быть. Однако же в том случае, когда у тебя один выходной костюм, дачка похожая на курятник под Можайском, и сын работает дворником, то ты, конечно, олух царя небесного, но с другой стороны бескорыстный работник и порядочный человек. У меня, правду сказать, больше одного костюма. Да вот еще семь соток угодий Бог послал, а у родного русского народа я не выслужил ничего. Хотя на заре перестройки, когда уже разрешили писать как угодно и о чем угодно, состоятельнее меня были только рубщики мяса с центрального рынка, и я без 100 рублей в пистолетном кармане из дома не выходил. Но удивительное дело, как я прежде курил болгарскую шибку, так и курил. Как нажимал на микояновские котлеты за рубль 20 копеек десяток, так на них по-прежнему и нажимал. Как ездил главным образом на метро, так и ездил главным образом на метро. Из этого вытекает, что, видимо, труды праведные сами по себе. И само по себе вознаграждение за труды. Что может быть беззаветного работника, состоящего на службе у огромной нации по департаменту благородного беспокойства, ибо литература есть прежде всего источник благородного беспокойства, нельзя сполна отблагодарить орденами, деньгами или недвижимостью по той простой причине, что не в коня корм, а можно расплатиться с ним свободой, покоем, неприкосновенностью, без которых не бывает цельного бытия. Тем более, что писатель такой профессии больше нет. А есть форма благотворительности, поскольку все-таки профессия — это то, что обеспечивает хлеб насущный, а ты безвозмездно думаешь за 100 миллионов своих соотечественников. Из-за здорово живешь, занимаешься тем, чем в сущности и должен заниматься всякий порядочный работник, именно приращением красоты. Положимы деньги дают свободу, если их много, но ну, какую-то ущербную, неубедительную. Во всяком случае, делец не может производить высокоточные измерительные приборы, когда конъюнктура требует, чтобы он торговал солеными огурцами. И такая у него злая карма, что хоть тресни, а сюда, соленые огурцы. Об этом хорошо бывает подумать, обретаясь на своих кровных семисотках, да в хороший майский день, да лежучи в гамаке. Яблони вокруг в пышном цвету, и если подует ветер, то как будто снег пошел. Чикаго неподалеку смешно играет с галками. Слышно, как на одном конце деревни противно брешет чья-то собака, на другом кто-то завел электрическую пилу, а ты покачиваешься в гамаке и думаешь. Итого, гитара без струн, сломанное ружье, большое деревянное распятие, тонированное под орех, автомобиль Нива, который заводится через раз, А может быть, так и надо, и по делам, потому что писать нужно было лучше, зажигательней, чтобы читатель перелистнул последнюю страничку и зарыдал.